«Мы знаем все. Вам это понятно? Понятно или нет?» «Отвечайте, с какой разведкой были связаны?» — долбил и долбил следователь. Один из допросов вела каракулевая дама, которая меня арестовывала. «Вы еще молоды, еще не поздно стать человеком. Советую вам во всем чистосердечно признаться. Тогда мы вам поможем стать на верный путь». Тон то воспитательницы детского сада, предлагающей спасение, был еще более непереносим. Наткнувшись на мое молчание, она стала кричать «Ишь, какая! Видели таких! Забудьте, что у вас есть характер!» Она была охвачена каким-то иступленным желанием превратить меня в плазму, сырье, которое можно гнуть и выворачивать как угодно. За что-то непонятное ненавидела меня. «Забудьте, что вы женщина! Да-да, придется об этом забыть!» — бесновалась она. Последующие допросы вел прежний следователь. «Итак, вернемся к заданию, которое вывезли из центра. Кому? Что именно? Назовите фамилии!» Он изначально отказывался верить в мой добровольный отъезд из Ленинграда, не верил в личные мотивы этого шага. Мои ответы «не знаю» не было, никому вывели его из себя. Сорвавшись, следователь тоже стал кричать «Знаете, было их фамилии!» Мне был известен один способ жить — открытость, искренность, и чтобы этому верили, но именно на это надежд не оставалось никаких. Следователь тем временем задал новый, поразивший меня вопрос. «Вот вы говорили, что хотите прихода Гитлера. Что были намерены делать при нем?» Вопрос был в живую, не заживающую рану. Следователю было известно, только что в Ленинграде умерли мама и сестра, их задушила блокада, война, Гитлер. И как это я вообще могла хотеть прихода Гитлера? Кем надо было меня считать? Какой представлять? Ничего подобного я никогда не говорила, не хотела, не могла хотеть, говорили, п е т к е в и ч хотели». Это и был тот главный удар, которого я ожидала после разминки следователя на вопросах о центре и разведках. В военное время за любое слово похвалы немецкой армии карали особо. Однако и по прошествии десяти л и д в е н д а т и допросов я все еще не понимала, в чем суть главного обвинения. Обвиняли во всем, и мне все стало безразличным. Больше, чем ходом следствия, я была озабочена мыслью, как угадать момент для вопроса об Эрике. Сказали ему о моем аресте. Что с ним? В ближайшие дней я решилась. «Скажите, что с моим мужем? Вы объяснили ему, где я?» Неожиданно злобно следователь ответил – «Вы не о нем б е с п о к о й т е с ь о себе. Так будет лучше». Ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль о том, что Эрик может быть арестован тоже. А тут вдруг ожгло. Неужели обоих? Нет, не может быть. Чаще всего на допрос вызывали после отбоя, дергали по два, иногда по три раза в ночь». Но, как бы ни был измучен ночными допросами, вставать надо было в подъем, а досыпать д н ё м категорически воспрещалось. Сложившиеся отношения с соседками по камере становились хоть и зыбким, но спасительным кругом, за который человек держался, оказавшись в беснующемся мутном океане допросов, бессонницы и невропатии. То одного, то у другого начиналась истерика. Переждав кризис, люди старались успокоить друг друга. Исповеди, рассказы, взаимовыручка имитировали жизнь более чем неоднородной, но семьи. Наедине с собой можно было остаться, только забравшись с головой под одеяло. Женщины в камере были разными по характеру и поведению. Олечка Кружко, соседка по койке справа, была по профессии чертежницей в свои 26 лет